Лэйси покинула больницу в п а н а м а с и т и в машине скорой помощи. Начался двухчасовой переезд в Талахасси. Гюнтер тоже уехал, напоследок словесно расстреляв персонал. Он последовал за сестрой в черном Мерседесе С-600 седан, взятом в лизинг за 3100 долларов в месяц. Медики из п а н а м а с и т и потрудились, как видно, предупредить своих коллег в Талахасси.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 После общения с докторами и медсёстрами Гюнтер заявил, уставившись на сестру. «Мы идём гулять. Как я погляжу, здешние доктора гораздо лучше тамошних. По их словам, движение — залог выздоровления. Ты же не хочешь пролежней. Ноги у тебя в порядке. Пошли!» Он осторожно помог ей встать, обул в дешёвые больничные тапки и подставил ей локоть. Они вышли из палаты в широкий коридор.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 Сначала руки у Лейси висели как плеть, а ноги заплетались, но понемногу дела пошли на лад. От ушиба и ссадин особенно плохо с л у ш а л о с ь л е в о е к о л е н о Она стиснула зубы, твёрдо решив поразить брата. Он держал её крепко, внушая оптимизм. Перечить ему было бесполезно. Добравшись до окна, они повернули назад. Казалось, до палаты придётся идти добрую милю.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 «Прости, детка, у тебя нет выбора. Ножки заработали, теперь включай мозги». и г о т о в а п е р в ы й вопрос. Во сколько вы выехали из Талахасси в понедельник вечером?» Лэсси зажмурилась и облизнула распухшие губы. «Еще не стемнело. Часов в семь, наверное». «А почему так долго ждали?» Она немного поразмыслила и с улыбкой закивала. «Вспомнила».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 По её щекам покатились слёзы, и Гюнтер молча вытер их платком. «Похороны были сегодня?» — спросила она. «Да». «Я бы хотела там быть». «Зачем? Хьюго всё равно об этом не узнал бы. Похороны — напрасная трата времени, ш о л для живых только и всего. Мёртвым всё равно. Сейчас норовят устраивать не похороны, а прям какой-то праздник». Что праздновать-то? Сам мертвец в празднике точно не участвует. Не надо было мне об этом вспоминать. Да, лучше вернёмся к вечеру понедельника. Разнёсся слух, что Лэйси привезли обратно, и к вечеру у двери её палаты началась толчия. Большинство посетителей были просто знакомыми, все радовались, что она идёт на поправку, но медсёстры казались недовольны.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 К девяти часам вечера посетители разошлись, медсёстры стали с облегчением наводить в палате порядок. Лэйси совершенно обессилела. Пытка, которая подверг её днём Гюнтер, затянулась на четыре часа и закончилась только с приходом друзей. Четыре часа на медленном огне с перерывами н а к о в ы л я н и е по коридору. На следующий день брат намечал продолжение. Сейчас он закрыл дверь, выразив сожаление, что её нельзя запереть, чтобы никто не совал в палату нос. Погасил свет и постелил себя на диване. Лёгкое снотворное погрузило л э й с и в глубокое з а б ы т ь е Крик. Ужас в голосе, непривыкшем кричать, выражать сильные чувства. Проблемы с ремнём безопасности. х ь ю г о жаловался на ремень.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 Тебе не надо торопиться на самолёт. Полтретьего ночи тебе приснился дурной сон. Что я говорила во сне? Ничего внятного, только бормотание и стоны. Хочешь воды?» л е й с и попила через соломинку и нажала кнопку, чтобы приподнять изголовье. «Память возвращается», — сказала она. «Теперь я кое-что вижу, кое-что помню».